Глава седьмая. Прошлое. Лепестки Сакуры кружились в воздухе. Есть одно интересное задание. В Москве существует отдел. О нем я тебе подробно расскажу потом. Долгое время руководит отделом некий Дед Хуан. По документам и непроверенным версиям выходится он из силовых структур. Почему по непроверенным? Вся сложность в том, что славится он странной любовью к подбору персонала с не совсем стандартными связями. А что, среди выпускников талантливых уже не наблюдается? В том-то и дело, что вроде бы как принимает он их на работу, но по причине служебного несоответствия переводит в другие отделы достаточно быстро. Допустим, чем отличился его отдел? Девушки, проходившие по делам как жертвы, в течение полугода после завершения расследования загадочным образом исчезают. Что значит исчезают? В наш век современных технологий это невозможно физически. Было бы все так просто, если бы не было так сложно. На днях при пересечении границы была задержана некая Ольга Светлова. Паспорт у нее поддельный. Ехала якобы по приглашению принимающей стороны. Так, и что же за принимающая сторона? Как бы так сказать. Международная сеть торговли с экс-рабынями. Что в итоге? В процессе внедрения выяснилось, что данная девушка проходила пострадавшей по делу в отделе ООК. После чего заботливый дед Хуан убедил ее в необходимости проведения пластической операции и замене документов. Якобы для ее же личной безопасности после чего договорился о трансфере в дешевый бордель за бугром. Оказалось, что поток давно налажен. Есть два варианта — внедрить себя в роли жертвы или же отправить туда в качестве сотрудника. Второе мне как-то ближе. Хорошо, тогда запомни мои слова. Когда Сакура пропахнет снегом, он войдет без стука. Тихо. Свидимся. Я пыталась свести воедино события. Как можно было так точно зашифровать код? Сакура, Дендрарий пропахнет снегом. Снежок, мой позывной в отделе. Он войдет без стука. То, что произошло сегодня. Тихо. Видимо, это необходимость не разглашать информацию. Но... Если это произошло задолго до моего внедрения, работаю я в ООК больше четырех лет. Как удалось выстроить остальное? Или я сама держала эти годы в подсознании план? Транслировала деду снежок, пришла к Сакуре в момент. Интересно, в момент, когда необходимо завершить операцию. Значит, начальник готов спешно обрубить концы, а я готова его опередить.